Поэтому он торопился в четверг все дела закончить побыстрее. Резолюции он сам сочинить не мог. Говорит мне, давай диктуй, что мне писать. Я, естественно, диктую. Ознакомить Политбюро, подготовить проект постановления Политбюро о строительстве метро в Свердловске. Он написал то, что я ему сказал, расписался, дает мне бумагу. Но, зная, что даже при этом документы потом где-то терялись, пропадали, я ему говорю, «Нет, вы пригласите помощника». Он приглашает помощника, и я говорю, «Дайте ему поручение, чтобы он, во-первых, зарегистрировал документы, во-вторых, официально оформил ваше поручение – разослать по Политбюро». Он тоже молча все это сделал, помощник забрал бумаги, мы попрощались, И скоро свердлов получил решение Политбюро о строительстве метро. Пример этот показателем. Брежнев, по-моему, в последний период в жизни вообще не понимал, что он делал, подписывал, произносил. Вся власть была в руках его окружения. Он и этот документ то Свердловском метро подписал, не задумываясь над смыслом того, что я диктовал. Ну хорошо, в результате этого было сделано доброе дело. А сколько проходимцев, нечестных людей, в конце концов, просто преступников, окружавших его, использовали Брежнева для своих грязных дел. Сколько он тихо и бессмысленно начертил резолюции, которые принесли обогащение одним и беды страдания другим. Страшно представить. Никогда... Ни друзья, ни родственники, ни близкие или дальние знакомые, никто даже не пытался прийти ко мне, первому секретарю обкома, с просьбой помочь в каком-то личном деле. Сейчас хорошо известно, каких масштабов в годы застоя достигли протекционизм, коррупция, разлагавшая буквально всю систему власти. Мнение первого секретаря закон, и вряд ли кто посмеет не исполнить его просьбу или поручение. И этой властью пользовались нечистоплотные партийные работники, и их окружение бесконтрольное. Зная мой характер, ко мне с таковыми прошениями не заходили. Даже трудно представить, что бы я сделал, как бы отреагировал на подобную просьбу. Да, власть первого практически безгранична, и ощущение власти опьяняется. Но когда пользуешься этой властью только с одной целью, чтобы людям стало жить лучше, выясняется, что этой власти недостаточно. Чтобы область хорошо по-человечески накормить, чтобы всем нормальные квартиры дать, ее хватает только на то, чтобы кого-то на хорошее место устроить, кому-то прекрасную квартиру выделить и подобными благами одарить свое окружение. Так и происходило, да и сейчас происходит. Несколько десятков людей живут как при коммунизме, а народ доходит до последней черты. А вообще, конечно же, в те времена первый секретарь обкома партии – это бог, царь, хозяин области. Мнение первого секретаря практически по любому вопросу было окончательным решением. Я пользовался этой властью, но только во имя людей и никогда для себя. Я заставлял быстрее крутиться колеса хозяйственного механизма. Мне подчинялись, меня слушались, и благодаря этому, как мне казалось, лучше работали предприятия. Во что я никогда не вмешивался, так это в правовые вопросы, в действия прокуратуры суда. Хотя нет... Пришлось однажды спасать директора подшипникового завода, его привлекли за перерасход материалов на заводе. Я заступился за него. Мне было по-человечески жаль молодого директора, тем более я побывал в шкуре хозяйственного руководителя, знал, что такое многочисленные инструкции, опутающие хозяйственника по руками-ногам. Хороший парень, очень старался работать, жалко его терять. В его действиях не было корысти. В чем-то его подвели, в чем-то он сам виноват, но это все-таки не уголовное преступление. Должностное, да. В общем, я попросил, чтобы внимательно разобрались в его деле. Директор остался на свободе. 26-й съезд партии.